Достаточно мне было всего. Ни димуры, ни табаки за гаражами не было. И вообще никого не было, кроме нас с Юркой. Он поднял свои костыли и сказал, «Эксперимент не удался». «Эксперименты на людях запрещены», — ответил я. «Теоретически, да», — возразил Юрка, «а практически, ого-го». «А мне плевать», — сказал я и пошел домой. Вечером мне позвонил Юра, откуда только телефон узнал. Я ему не давал а он не спрашивал. Сказал, что Пашка дома и ничего не помнит. Злится, спросил я. «Да нет!» Юрка рассмеялся в телефонную трубку. Он думает, что это какой-то наркотик. Ему понравилось. говорить, что здорово тащился, хотя и не запомнил ничего. «Еще бы!» — сказал я и вспомнил Пашкины ресницы. «Почему я раньше их не замечал?» Глава шестнадцатая На следующий день в школе Мишаня посматривал на меня как-то странно, но ничего не спросил и не сказал. Я тоже не напрашивался. Витька подошла и тихо сказала, «Я не знаю, что это и как, но все равно спасибо. А Митьку туда можно?» Я сразу понял, что она все помнит, как и я сам. На секунду мне очень захотелось рассказать Витьке про меч и черные холмики у кабачка «Три ковбоя». Я удержался, конечно. Витьке своих проблем хватает. «Понимаешь, Витька, все очень сложно», — сказал я. «Понимаю», — кивнула Витька и отошла. А рядом со мной возник Митька. Он явно хотел что-то сказать или сделать, но, как обычно, не находил слов. Я попробовал ему помочь. «Хочешь набить мне морду?» Митька отрицательно помотал головой. «Хочешь узнать, о чем мы с Витькой разговаривали?» Митька неуверенно кивнул. «Прости, я не могу тебе сказать. Витька сама расскажет, если захочет». Но ничего плохого я ей не сделаю, не бойся, да и не получится. Витька сильнее нас обоих. Не физически сильнее, а по-другому, понимаешь? — Я не боюсь, — наконец выговорил Митька. Она рассказала мне, а потом смеялась. — Я не знаю, как ты. Я могу. — Что можешь, Митька, попасть туда? — Нет. Митька снова отчаянно замотал кудлатой головой. — Для нее это... Ты знаешь, Витька не смеется никогда. А тут я хочу для нее. Я тебе все. Я понял, Митька, — серьезно кивнул я. Ты готов отдать что угодно, лишь бы еще раз услышать Витькин смех? Потому что Витька никогда не смеется, но я не знаю. Митька смотрел на меня глазами умоляющей собаки. Мне хотелось провалиться сквозь землю или хотя бы завыть. Чтобы этого не делать, я стал вспоминать, и действительно не вспомнил ни одного раза, чтобы Витька смеялась. Иногда она улыбается, кривовато и редко. Раньше я на это не обращал внимания, и только теперь, когда Митька сказал... Впрочем, это как раз понятно, потому что для меня Витька просто девчонка, одноклассница, а для Митьки, для Митьки вся жизнь. И на какую-то короткую секунду я вдруг позавидовал несчастному дебилу Митьке. Ему хоть понятно, для чего жить и что делать. Дни ползли, как троллейбусы по широкому проспекту во время осеннего дождя. Одинокие, мокрые, расплывчатые. Юрка прилежно учился и помогал Пашке. У Пашки стали лучшие оценки, а в глазах немного рассеялась муть. Однажды на перемене я видел у него в руках книжку. Все учителя говорили, что у Пашки прогресс, и хвалили Юру. Юра смеялся, кланялся и, как конферансье в сторону артиста, вытягивал руку в направлении Пашки. Пашка надувался от гордости, хрустел и переливался разными красками, как пакетик из-под чипсов. Иногда на переменах к Юре приходил со своего этажа маленький Ашка Вадик. О чем они с ним шептались, чем-то обменивались, катались на коляске и вообще дружили. Вадиковой учительнице эта дружба явно не нравилась, поэтому она норовила Вадика выследить, изловить и утянуть обратно к своим Мне казалось, что сама она против Юры ничего не имеет, но опасается неодобрения спонсора, Вадикова отца. Милкина мать так и не вернулась. Девчонки старались помочь Витьке. Говорят, даже Стеша однажды сидела с Милкой и делала все правильно и хорошо. Но ночью все равно надо было ее укачивать и поить. Витька ночью утешала Милку, днем училась, и стала похожа на тень. Митька нервничал и чаще... Где-то раздобывал выпивку. Один раз Пантелей его избил, чтобы прекратил, но это не помогло. Потом Витька сказала Пантелею, чтобы Митьку не трогал, и он подчинился. Мать взяла еще один офис для уборки и купила мне на развале теплую куртку.